Глава пятая. Мышка Дашка спросила. Тишка, что это такое? Что это за тишина и спокойствие? Почему Паул перестал подниматься и застыл в середине корабля? Ребята, я думаю, что это невесомость. Это когда тело не чувствует своего веса. Это происходит, когда тело находится в состоянии свободного падения. Например, когда мы прыгаем с горки или когда ракета летит в космосе. Суслик Федя. Ой, я потерял свой вес. Куда делся мой вес? Почему я летаю? Почему вниз головой? Крот Прохор ловит свои очки, которые летают вокруг него. Не бойся, Федя, ты вес не потерял. Просто его в невесомости нет ни у кого. А что такое вес? Он на Земле у меня был, а в космосе его нет? Спросила мышка Дашка. Крот Прохор Наконец поймал свои очки, нацепил их на нос, размахивая руками, поплыл по воздухе к мышке Дашки. Повернул ее головой к потолку Баула и объяснил. «Дашка, вес — это то, что притягивает тело к земле или к другому телу. Например, когда мы стоим на земле или когда луна вращается вокруг земли». Друзья чувствуют, как баул начинает плавать в воздухе и кружиться. Они видят, как еда, одеяла и другие вещи вылетают из баула и летают по кабине. Они не понимают, что происходит, но тоже выплывают из баула и начинают летать по кабине ракета плана. Им невесомость уже начинает нравиться. Это интересно и смешно. Друзья реагируют по-разному на невесомость. Крот Прохор Хочет снова к себе под землю. Хомячок Хома держится за свои щечки и кричит, «Ой, мои запасы за щечками, не улетайте от меня!» Со страха суслик Федя закрыл глаза и заткнул уши. И только мышка Дашка и мышонок Тишка весело летали и смеялись друг над другом и своими друзьями, которые плавали в воздухе вниз головой и крутились, если оттолкнуться от стенок корабля. Ой-ой-ой, что это за кошмар? Что это за безумие? Почему все летает и кружится? Я еле поймал мои очки. Где моя земля? Где моя нора? Я хочу обратно к себе в норку. Там у меня нет невесомости, там у меня порядок. Хомячок Хома «Ха-ха-ха! Ой-ой-ой! Что это за чудо? Что это за волшебство? Почему все плавает и парит? Где моя еда? Где мои запасы? Я хочу держаться за щёчки! Ой, мои запасы за щёчками! Не влетайте от меня!» Суслик Федя. «Ой-ой-ой! Что это за ужас? Что это за страшилище? Почему все опускается и поднимается?» Где мое поле? Где моя норка? Я хочу закрыть глазки и затнуть ушки. Ой, я не хочу ничего видеть и слышать. Я не хочу летать в невесомость. Мышка Дашка. Ура, ура, ура! Что это за радость? Что это за приключение? Почему все легко и свободно? Где наше небо? Где наши звезды? Мы хотим летать и смотреть. Тишка, догоняй меня! Мышонок Тишка. Ура, ура, ура! Это так здорово! Что это за открытие? Почему все весело и интересно? Дашка, я еще не научился летать. Я не могу тебя догнать. Я плаваю вниз головой. Я вообще не знаю, где вверх, где вниз. Как это смешно! Дашка, помоги мне! Переверни меня!